Глава 3. Наступило утро следующего дня. В окошко стыдливо заглядывала серая пасмурность. Алла просыпалась. Её пробуждение было спокойным. Ни серость за окном, ни промозглость эмоций пережитого не нарушили её уверенность в возвращении к себе. Участие Семёна помогло сбалансировать её равновесие настроения. Семён настоящий друг. С ним не надо вытаптывать слова. Он понимал её с полуслога, с полубуквы. Алла поднялась с постели и прошла на кухню. На подоконнике сидел Бадди и смотрел в окно, будто высматривал грусть своей прежней жизни. "Бадди!" воскликнула Алла. Она очень обрадовалась живому, пусть и не говорящему, но тёплому существу с осмысленным взглядом. "И откуда у тебя такие умные синие глаза?" Олла взяла Бади на руки, прижала к себе и почувствовала, как он её согревает изнутри. "Ну, как, пойдём посмотрим, как ты справился со своими потребностями". Она подошла к пелёнке, которая лежала в кладовой для естественных нужд Бадди. И каково было её удивление, когда на пелёнке были следы и по одной, и по другой нужде. "Да ты такой умница! С первого раза и только на пелёнку". «Да ты у меня королевских кровей! Порода! С сапфировыми глазами!» Восторг подпрыгивал внутри Алла, и она почувствовала, что они с Бадзи так нужны друг другу. «Да, эта Лилия меня приучила всё своё оставлять в отведённом для меня месте. Я знал, что тебе понравится. Ты оценишь и будешь любить и баловать», — возгорзился собой Бадзи. «Ну, пойдём, моя прелесть». Я тебе налью молочко, а себе сварю кофе. А потом пойду в твой магазин и куплю всяких нужностей и вкусняшек. Королевская кровь жить будет по-королевски. Бадди прижался к Алли, облизнул её в шею и замурлыкал: "Да, ты всё понял и благодаришь меня. Какой же ты умненький, Бадди". Завтрак прошёл в прекрасном настроении. Алла не могла поверить, куда исчезли угнетенность и размазанность. И все, что случилось с ней, обрело восприятие сна. Вчерашний ужас – это сон. Сон! А вот Семен, Бадди и ее чистая, уютная квартира – это явь. После завтрака Алла поехала в автосервис и забрала машину. «Автомобиль – это второе я. Когда под тобой устойчивая база на колесах, а над головой крыша, Совсем чувствуешь себя по-другому, думала Алла, садясь в машину. Она выехала на шоссе и направилась к рынку. Продуктовые ряды на рынке призывно предлагали товар, и количество пакетов всё увеличивалось и увеличивалось. Алла с тяжёлой ношей подошла к машине. Загрузив всё купленное в багажник, она с глубоким вдохом облегчения села на своё водительское кресло. Моя ласточка, как же я тебя люблю. поблагодарила Алла свою машину за её место быть. Из зоомагазина она вышла с ещё более объёмными, но не тяжёлыми пакетами и заполнила багажник до отказа. По дороге позвонила Сёме. Сём, ты можешь подойти ко мне, помочь разгрузиться? А за мной обед. Я купила осетра. Алла почувствовала, как на другом конце линии заскворчало настроение Семёна. «Алка, ну ты знаешь, от чего я не могу отказаться. Бегу». Алла подъехала к дому, а на парковке ее уже ждал Семен. Они разгрузили машину и переместили пакеты к двери и квартиры. Алла открыла дверь и увидела посередине коридора Бадди. Он сидел и мирно ждал свою хозяйку. «Бадди, ты ждешь меня. Я столько всего тебе купила. Ты будешь очень рад». Алла взяла Бадди... И не могла понять, как этот серый пушистик замылил и стёр переживания и наполнил её такой необъяснимой радостью. Алла никогда не имела ни собак, ни кошек, и даже осуждала собачников и кошатников. Считала это негигиеничным. Шерсть, запахи в квартире, где живёшь, ешь и спишь? А сейчас она не может удержать доселе чуждое чувство теплоты к этому прелестному существу. и любовно занимается устройством места для Бадди. А Сёма разбирал пакеты и ворчал. «Бадди, Бадди, Нина дышится на эту серую варежку. Лучше бы и ребёнка завела. Ведь тридцать три уже, дура старая». Алла услышала последнюю реплику и спросила. «Сёма, это ты про кого, дура старая?» «Да эта соседка меня вывела из себя сегодня». выкрутился Семён. Ну да. Я и думаю, к старым дурам только старые дураки, и ещё старые козлы наведываются. И знаешь, как они себя раскрывают? Если старый дурак согнал со стола или кресла любимого кота старой дуры, чтобы самому сесть, для этого козла двери в дом навсегда будут закрыты. Сёма расхохотался. Повизал у тебя, что у меня душа открытая и сердце доброе. За это я тебя и люблю, за душу открытую и сердце доброе, разделывая осетра, ответила Алла. Алла, а я что-то не вижу еду для бадди. А зачем? Я его осетром буду кормить, впрыснула Алла едкую строю в Сёму. А сетром? Побаловать себя осетром он мог только мечтать. Сёма жил на скромную зарплату, платил кредит за машину, Правда, за квартиру не платил, это был подарок от его бабушки, но... А сётр коту? Да, он тоже не заплатил ни копейки, но цену-то знает. Эта цена прямо жабой сидит на его гландах. Сёма поперхнулся, захлебнулся, и глаза его выползли из орбит. Усилием воли он стал их возвращать туда, где они обычно жили. Кота? А сетром? Возмутился Сёма. Да. Сколько ему надо? Защищая Бадю, проверяла Алла. Сёма понял. Он-то сам будет есть как кот на халяву. Но всё же спросил. Так что, ты его только человеческой пищей будешь кормить, не кошачьей? Да, только человеческой. Будет здоровенький и умненький. Сёма сложил руки горбиком и проскулил. Можно я котом буду? Можно, но не нужно. Ты нарушишь всю нашу гармонию отношений, убедительно сказала Алла, подавая запашистую уху на стол. Алла, а я ведь как услышал про сетра, кое-что прихватил и даже уже поместил в морозилку. И Сёма достал бутылку абсолюта. Хо-хо, какой ты предусмотрительный. А как же? Уху без водки только собаки едят. Алла засмеялась. Поддерживаю. Только мне совсем громулечку. Мы вчера хорошо посидели. Ну, вчера без этого никак нельзя было. Зато как душевно прошёл вечер. Сёма долго думал об истории, случившейся с Аллой, и решил продолжить разговор. Алла, а как случилось знакомство самого собственника с твоим отцом? Когда отец служил в Афганистане, собственник Элиады Гетлер Богдан Степанович начинал свой фармацевтический бизнес. Гетлер предложил благотворительную поставку лекарств нашим армейцам. Ну кому не понравится это предложение? Бесплатные медикаменты для бойцов. И отец погрузился в позитив и хорошо встретил Гетлера. Гетлер приехал в Афганистан с грузом сам, без сопровождения. Отец был покорен обаятельностью и дружелюбием Гетлера. Значит, Этот, с виду общительный и улыбчивый, тогда в образе Санта-Клауса с подарками, под красным костюмом Санта-Клауса, прикрывал черный замысел и коварство. Да, он сливался со своими подлыми намерениями и поступками, как кентавр, где наездник и лошадь слит его едино. Вот если бы рядом с отцом был наш Бадди, он бы все распознал. Опять Бадди? Но при чем здесь Бадди? расцвирепел Сёма, когда мега-серьёзный разговор Алла перевела на своего, сильно полюбившегося ей кота. «Да при том, эти создания обладают ясновидением. Например, если кошка бежит к двери и замирает в ожидании, значит, жди гостя». И реагируют кошки не на всех проходящих по лестнице, а на конкретного человека, защищала Бадди Алла. «Тебе-то откуда знать?» ти до своего баддю вообще кошками не интересовалась, возмущался Сёма. А теперь интересуюсь. Оказывается, у кошек очень много способностей, и одна из они чуют плохих людей с недобрыми намерениями. Так вот, Гатлеру наш баддю выказал бы его сущность шипением и точно нагадил бы в его ботинки. Ну, хорошо. Целуйся со своим баддю. А я хочу спросить: Почему ты запомнила Гатлера? Ведь когда твой отец служил в Афгане, ты была совсем юной. А я присутствовала, когда Гатлер дарил отцу этот малахитовый набор и запомнила его. И он мне не понравился. Я даже испугалась его и подумала, какой страшный. Хотя внешне он был довольно привлекательный, ну, точно не страшный, а мне он показался страшным. И я запомнила этот импульс, но отцу ничего не сказала. А когда ты увидела Гатлера в день увольнения, ты его узнала? Да. Во-первых, я вообще не надеялась его увидеть. Но я знала от коллег, что он появляется в день увольнения. Он запечатывает память и вселяет страх. И когда он появился, ты поняла, что это конец для тебя? Взволнованно расспрашивал Сёма. Конечно, я боялась взглянуть вовнутрь себя. Страх ледяным холодом растекался по моим жилам. Он вошёл в образе вампира, лицо серое, глаза чёрные с нездоровым блеском и в непробиваемом коконе, неприступный и властный в облике не человека. Алла говорила, а на её лицо надвигалась безжизненная бледность. Семён поспешил отвлечь Аллу от воспоминаний. Ну, И где твоя долгожданная царь рыба? Алла забрала тарелки из-под ухи и поставила осетра, заправленного горчично-майонезным соусом. Семён наполнил рёмочки, и они с аппетитом приступили к блюду. Алла хорошо готовила, и осётр под майонезно-горчичным соусом ожидаемо оказался очень вкусным. Трапеза обеда образовала вынужденную паузу. После обеда Семён предложил Алле прогуляться. Они дружно собрались и пошли в парк. Перед выходом Семен попросил Аллу оставить мобильник дома, упреждая прослушку. «О, вдруг! Это не симптом паранойи, а необходимость обезопасить себя!» И он тоже вытащил свой телефон и положил рядом. Алла поняла и улыбнулась в знак безоговорочного согласия. Гуляя по сосновым аллеям парка, они наблюдали, как по деревьям скачут белочки, а над их головами резвятся птицы, купаясь в воздухе и поддразнивая нас, земных, блаженством полета. Алла осторожно вернулась к теме. «Сема, ты даже не представляешь, насколько мне хочется превратиться в зверя и разорвать в клочья этого изверга. Я уверена, что за этими черными воротами империя зла. Того, о чем я тебе рассказала, недостаточно, чтобы удерживать этот несокрушимый колосс». Эти чёрные величественные и неприступные ворота охраняют то, о чём мы пока даже не догадываемся. Она почувствовала внутреннюю дрожь, но это был уже не страх, а чувство гнева. Семён увидел в Алье готовность к схватке. Он знал, что она победит страх, ведь она дочь генерала-лейтенанта, героя Советского Союза. А ещё он знал, что в этой даме Заместь титано-никелевого сплава, который имеет уникальную способность. При нагревании детали сложной формы сплав запоминает первоначальность и при остывании возвращается к ней. То есть если винт нагреть и отковать в круглый штырь, чтобы просунуть в отверстие, в которое с обратной стороны доступа нет, штырь остывает, и его форма винта возвращается. Алла примет любую форму для достижения цели, но стержень свой сохранит. она умеет проникнуть в глубину смысла и определить цель. В этом и был талант Алла. Аналитика в её левом полушарии, а дедукция в правом. Ты хочешь залезть в логово монстра и посмотреть, что там? осторожно спросил Семён. Да, хочу. Но это всё равно что клапоу подтолкнуть пластик в скале и пытаться её сдвинуть. В этом сравнении Аллы клопаса с скалой расматривалась неуверенность. Но Семён выдал своё видение этого обстоятельства. А что? Да, клуб и скала. Зато скала большая и видимая, а клуб маленький и невидимый. Да, отреагировала Алла и предложила присесть на скамейку. У них есть доступ к базам ФСБ, МВД, базам банков. Они владеют всей нужной им информацией. Это государство в государстве, со своими понятиями, законами и своим лобби. Их лобби победить невозможно. А потом, если разобраться, класть свою голову на гильотину за то, что клиенты сами отдают свои деньги за купленный ими же диагноз? Никакого криминала. Все очень продумано. Вот-вот. Казино же не закрывают. Не отступал Сёма. Люди добровольно своими руками несут туда деньги, и немалые. Проигрывают состояние, и при этом их голова им не помеха. Здесь та же схема. И пока зацепиться не за что. Всё под железобетонным щитом. Клиент сам приехал, сам дал согласие и сам купил себе диагноз. Они продолжали сидеть молча в своих размышлениях. Семён посмотрел на Алло и, убедившись, что она в порядке, первый нарушил тишину. «В логово к людоеду я не пойду. Вернее, пойду не я». В голосе Семена звучал не то бемоль, не то диез, или на полтона ниже, или на полтона выше, но чистой ноты Алла не услышала. И это понятно. Действия, которые намеревались оформить в конкретность, вызывали сомнения и удерживали Семена. Но он старался не нарушить ясность и благоразумие. Задумчивость Семёна подсказывала Алле, что в его голове зреет план, и она не ошиблась. Семён посмотрел на Аллу, как на себя самого, и решил: надо заключить сделку с Водяным. Надо проникнуть и в двери, и в щели. В двери понятно: умный и надёжный, спортивный и двуногий. А в щели? А в щели? Четвероногий спокойно и уверенно произнёс Сёма. Четвероногий с удивлением и настороженностью переспросила Алла. Да. Четвероногий ещё более спокойно и невозмутимо произнёс Сёма. И кто же это? Бадди, с детской наивностью ответил Сёма. Бадди? Да. Бадди? Как Бадди сможет нам помочь? "Элем энтери", чуточку кривляясь и произнося на свой лад слово элементарно, Сёма продолжал смотреть на Аллу тем же по-детски наивным взглядом. "Сёма, ты совсем без совсем". Алла догадалась, что Сёма намерен подвернуть её любимца к какому-то эксперименту. "Что ты так взволновалась? Ты ещё спасибо мне скажешь. Сможешь общаться со своим любимчиком как со мной?" Олла знала, что Сёма специализируется на чипировании при помощи электронных микросхем для передачи мыслей на расстоянии. Ты хочешь ему вшить чип? Я правильно тебя поняла? Олла защемила подложечкой. А что тебя встревожило? Сёма приготовился к защите. Это великое достижение в науке. Разработки позволяют реализовывать желания по действиям голосовых команд и входить в прямой контакт с питомцем. Сёма смотрел на Аллу широко распахнутыми глазами. «Ты хочешь превратить Бадди в киборга? Ты ещё мне предложи чипирование. Захвати мой разум, интеллект и оккупируй моё личное пространство мыслей и действий», возмутилась Алла. «Алла, ты чё, на луне ночуешь? И впервые слышишь о микрочипах, которые вживляют в животных и даже в людей?» «Это тоже вредно». Почти закричала Алла. Ну ты точно, как с луны свалилась. Ты спрашиваешь о действии электромагнитных волн, как они влияют на организм? переспросил Сёма. Ну, было бы глупо утверждать, что вообще никак не влияют. Влияют. Как микроволновые печи, мобильные телефоны, холодильники No Frost и даже электроплиты. Все эти приборы и оборудование имеют агрессивную зону электромагнитного излучения. И каждый живущий на земле уже не мыслит жизни без этого наполнения. Правда, в Японии есть дома, а точнее маленькие домики без электричества, водопровода и канализации в парковой зоне. Цена этих домиков превышает благоустроенные жилища, утопающие в цивилизации. А цивилизация утопает в электромагнитных волнах, которые, конечно же, действуют на нервную и сердечно-сосудистую системы. Но М-волны также используются в физиотерапии и способствуют заживлению тканей. Понимание плюсов и минусов устойчиво заполнило наше жизненное пространство». Помолчав, Семен продолжил. «Любой может жить в лесу, в горах и пить родниковую воду. А еще лучше – в шалаше с медведем, как Серафим Саровский. Этого святого я очень люблю и почитаю. Но мы не можем жизнь тех лет, интегрировать с динамикой нашего времени. Как ты думаешь, если бы в шалаше Серафима Саровского пришли с компьютером и телефоном, что было бы было с сознанием святого? А я тебе отвечу. Он бы принял пришельцев за нечистую силу, диаволизм. А может, это и действительно так, возмущённо спросила Алла. Может, ответил Сёма и продолжил. Но как ты знаешь, Мы вообще работаем в направлении помощи больным Альцгеймера, немым и больным со слабыми рефлексами. Они, конечно, никогда не будут чувствовать себя полностью здоровыми, но мы им помогаем чувствовать, а выражение себя максимально приближено. И это важно. Сёма говорил очень убедительно, но Алла упиралась. А если чипировать медведей и дать им команду убивать нас как тараканов? Семён глубоко вздохнул. Ему нечего было ответить. Алла, пойдём домой. Я бы чаёчку попил. Ты не против? Нет. И они молча направились к дому. Зайдя домой, Алла сразу стала искать глазами Бадди. Сём, ты посмотри, какие у Бадди глаза. Зрачки расширенные, взгляд осмысленный и понимающий, будто хочет спросить: "Где вы были и о чём говорили?" Да. Интересно. Смотрит, как будто реально что-то хочет спросить. Смышлёный кот. Неожиданно серьёзно, сказал Сеня. Да, он же за всё это время нигде ни разу не напакостил. Даже когти точит только об чесалку, восторговалась Алла своим любимцем. Кошки вообще загадочные существа. По исследованиям учёных, они к нам заброшены с планеты Сириус. Кошки являются представителями внеземных цивилизаций. Учёные утверждают, что кошки имеют сверхестественные способности, которыми не обладает ни одно существо на планете. Это представители иноразума. Не успела она закончить мысль, как возглас Семёна перебил её. Так он уже киборг. А ты волнуешься? Радоваться должно. Будешь понимать, управлять и контролировать. Ладно. Пойдём пить чай, пригласила Семёна на кухню Алла. Но Семён попросил тайм-аут. Алла, ты пока готовь чай, а я сбегаю домой за одной штучкой. Семён убежал. Алла достала из холодильника замороженные шарики из теста, натёрла их на крупной тёрке, залила творогом, перемешала с сахаром и яйцами и поместила в духовку пирог под названием Царская лепёшка. Вернулась осьма. В руках он держал детектор для определения просложки. Надо убедиться. Мы под колпаком или в свободном плавании? И пошёл шарахаться по квартире. Через полчаса пирог был готов. Ну ты даёшь. Как доуспело? Радостно верещал Сёма. А что тут успевать? Шарики у меня всегда в морозильнике. Потереть сделать начинку 10 минут. И полчаса на выпекание. Молодец. А я тебя тоже порадую или наоборот огорчу и сёма положил на стол три прослушивающих устройства приложил палец к губам тихо и убрал прослушки с глаз долой вот даже так значит бойцы илиады продолжают держать руку на пульсе до контракта во время контракта и после контракта так как до они успели установить Сёма завис в своих воображениях. Сёма, очнись и не задавай смешных вопросов. Да, расслабился. Забыл, с кем имеем дело.